9. Холгер Мунк чувствовал раздражение, сидя за рулем черного ауди на пути в Бишлет. Он остановился на красной на уле Волсвейн и стал рассматривать улыбающуюся молодую пару с коляской, переходящую дорогу на светофоре перед ним. Закурив он, слегка покачал головой. Как он вообще оказался в такой ситуации? Ведь не так давно у него было все, что можно пожелать. Марианны и он, с Мириам в коляске. Почему это не выходило из головы? Они женятся. У него есть дела поважнее, над которыми надо думать. 17-летняя девочка, убитая и брошена голой в лесу, на постели из перьев, с цветком во рту. А он заискивал перед Микельсоном. Наверное, это раздражало больше всего. Он понял, что нужно сделать, сразу же, как вошел в белый шатер в лесу и увидел лежащую там девочку. Ему нужно снова вернуть Мию Крюгер. У него превосходная команда, это верно. Лучшие следователи. Но никто не сравнится с ней. Из задумчивости его вывели сигналы машины сзади. Светофор переключился на зеленый, а молодая пара ушла. Мунг переключил передачу и свернул к стадиону Бишлет. «Пожениться? но ну, почему это так необходимо?» Он только успел припарковаться и собирался выйти из машины, когда зазвонил телефон. «Мунг, слушаю». «Это Людвиг». «Да». «Думаю, мы опознали ее. «Уже?» «Думаю, да». Мунк поручил Людвигу Грёнли и новой ассистентке Ильве проверить списки пропавших. «Превосходно, Людвиг! Кто она?» «Нам еще нужно подтверждение, но я почти уверен, что это она. Ее звали Камилла Грин. Заявили о пропаже три месяца назад. Описание соответствует. Рост, цвет глаз, татуировка. Но да, есть одна странность». «В смысле?» «Вот почему это заняло время», — продолжил Людвиг. Мунк улыбнулся, зажигая сигарету. «Заняло время. Прошло не больше двух часов с того момента, когда они разделили рабочие задачи в команде. Он почувствовал легкий укол совести от этой мысли. Ему нужна была Мия. У него команда лучших в стране следователей, и он никогда бы не справился без Людвига». «Расскажи», — сказал Мунк, вылезая из машины. «Камила Грин», — продолжил Гренли, По интонации было понятно, что он читает с монитора. «Родилась 13 апреля 1995 года. Зеленые глаза, русые волосы до плеч. Рост 168 сантиметров. Вес около 70 килограммов. Сирота». Заявка о пропаже поступила три месяца назад от Хелены Эриксон, управляющей неким заведением под названием Садоводство Хурмланны. 70 килограммов? переспросил Мунк, доставая папку и закрывая машину. Это не может быть она, правда? Девочка, которую мы нашли, ужасно худая. Знаю, прервал Грёнли, — Но у меня есть ее фотография. Это точно она, Камила Грин. Все остальное сходится. Татуировка и все остальное. Гренли сослался на одну из фотографий в папке Монка. Голова лошади с буквами А и Ф на правом плече. Ладно. И когда ты сказал, они заявили о пропаже? 19 июля. Вот это как раз странно. Поэтому я не смог сразу найти ее в регистре. Почему же? Это Хелена Эриксон, заявившая о пропаже. Очевидно, забрала заявление. Так это вроде называется. Всего несколько дней спустя. Ты имеешь в виду, что ее нашли?» Гренли пропал на пару секунд, как будто опять изучал монитор. «Нет, ее не нашли. Просто забрали заявление». «Это кое-что может объяснить», — сказал Мунк, бросив взгляд на окна в квартиру Мии. Темно в обоих окнах. Он пытался дозвониться до нее, но она не брала трубку, поэтому Мунк решил приехать сам. Но она не отвечает, продолжил Гренли. Кто? Это Хелена Эриксон. Тут есть ее номер, но она не берет трубку. Окей, сказал Мунк, пересекая улицу. Ты сказал, сирота, значит кто-то должен быть ее опекуном. Есть еще сведения о ней. «Сейчас больше ничего нет», — ответил Людвиг. «Только это место, садоводство Хурмлане». «И что это?» Мунк пошел к входу и посмотрел на список имен у дверных звонков. Бессмысленная затея, конечно. Мия никогда бы не повесила тут свое имя. Он сделал пару шагов назад и еще раз бросил взгляд на окна. Странно вообще-то. Они жили всего в нескольких кварталах друг от друга, Его квартира на Террасе Гата была в паре минут отсюда, но он никогда не был у Мии дома. Скорее даже глупо, чем странно. Он бросил окурок в ведро, взял новую сигарету и почувствовал еще один укол совести. С тех пор, как Микельсон отстранил Мию, Мунк виделся с ней всего пару раз, короткие, поверхностные встречи в Юстисоне. Мия казалась такой отсутствующей, говорила немного. Не так уж и странно, наверное, после всего, через что она прошла. Пара телефонных разговоров, пара чашек чая. Ему следовало бы сделать больше для нее, быть лучшим начальником и другом. Но Мия, она ж такая, любит свою личную жизнь и не любит, когда ее тревожат. Он просто оставил ее в покое. «Пока мы не так много выяснили, но это, судя по всему, какой-то дом для проблемных подростков», — продолжил Грёнли. «Садоводство Хурумлане?» «Да, у них есть сайт, но он немного...» «Из 90-х. на заднем плане послышался голос Ильвы. «Мало обновляется», — добавил Грёнли. «Но это садоводство?» «Да, судя по всему, да». «Место для подростков с проблемами. Они там работают или что-то в таком духе, как я уже говорил. Ну, пока я знаю немного, это все, что у меня есть». «Хорошо», — сказал Мунк. «Продолжайте работу с этой... Как ты ее назвал?» «Хелена Эриксон». «Да, продолжай звонить, пока не ответит, И посмотри, что еще можно найти по Камилле Грин. Ты знаешь, где искать». «Уже работаем», — сказал Людык. «Хорошо». Подытожил Мунг и повесил трубку. Он еще раз набрал номер МИ, но она по-прежнему не отвечала. На секунду Мунг задумался, не позвонить ли во все звонки без имени, пока случайно не попадет правильно. Как вдруг проблема решилась, дверь открылась. Молодая женщина в обтягивающем разноцветном спортивном костюме вышла, и Мунг как раз успел выбросить сигарету и подняться по лестнице, когда дверь за ним закрылась. Третий этаж, насколько он помнил. Один раз он провожал ее домой из Юстисона, и она показала ему на окна. «Тут я живу. Мой новый дом». Она была пьяна и сказала это с сарказмом. «Дом». Прозвучало это так, словно на самом деле она так не думает. Тяжело дыша, Мунк поднялся на третий этаж. К счастью, там оказалось всего две квартиры. На одной была вывеска. Здесь живут Гуннар и Вибеке. На другое ничего не было. Мунк расстегнул куртку, два раза нажал на звонок и стал ждать.